Глава двадцать пятая. Тилли. Восемь часов утра. «Я готова вылететь в Нью-Йорк», — сказала Тилли в трубку. «Чем скорее, тем лучше». Не слышу в своем голосе энтузиазма. «Фелиция, при чем здесь энтузиазм? Я так решила и лечу, лишь бы подальше отсюда». «Я могу заказать тебе билет на дневной рейс». — Тебе надо быть в Хитроу в десять утра, я пришлю машину. — Чудесно. — Представитель компании встретит тебя в аэропорту Кеннеди. Они заказали тебе номер в гостинице Пьер. — Хорошо. — Тогда все, оденься поприличнее. — Ты не можешь лететь в Нью-Йорк в джинсах и майке. Позвони мне, когда прилетишь туда. Все, целую. — Спасибо. До встречи, Фелиция. Тилли заставила себя вылезти из постели. «Надо успеть собрать вещи. Так, чтобы взять с собой и что поприличнее надеть — черный шелковый костюм или белый брючный из линяного полотна, что лучше подойдет для поездки в Нью-Йорк. Ей нужны новые туфли. Но она может купить их и там. Черт, становится жарко». Внезапно она вспомнила Руфуса, когда он говорил ей, что не любит людей, которые все время чертыхаются. Кому подступил к ее горлу? Глаза наполнились слезами. Успокойся, Тиле, все кончено. Руфус остался в прошлом, а тебе надо научиться жить настоящим. Собирай вещи, садись в машину и кати в аэропорт. «Черт!» — вслух выругалась Тиле. «Надо попрощаться с мамой. Кроме того, надо позвонить Джеймсу и дать ему ее номер телефона. Надо закрепить свою победу над ним. Она может заехать к матери по дороге в аэропорт. Пусть Фелиция пришлет машину туда. А сейчас надо во что бы то ни стало позвонить Джеймсу Форесту». Тилли набрала номер Джеймса, к телефону подошла Гарри. Сейчас ее голос звучал более спокойно, чем накануне вечером, когда она звонила Тилли после ссоры с Тео. «Я ненавижу его!» — кричала она в трубку. «Господи, как я его ненавижу!» И Тилли спокойно слушала ее и удивлялась, когда же Гарри наконец поймет, что она все еще любит Тео. «Привет, Гарри! Это я, Тилли. Как ты там?» — Спасибо, хорошо. Есть новости? — Пока нет. Отец и Тео улетели сегодня на рассвете в Париж. Решили навести справки о Крессиде в Сакре-Кэр. Можно подумать, что она их там дожидается. Голос Гарри звучал презрительно. Похоже, она злилась не только на Тео, но и на отца. Теле расстроилась, узнав, что Джеймса нет дома. — Но взяла себя в руки и вежливо сказала, может, все же им удастся найти ее? «Возможно», — ответила Гарри. — «у нас здесь потрясающая новость. Хоть что-то хорошее в нашем доме, скорби. У нас скоро будет свадьба». «Свадьба? Неужели манга?» «Совсем не манга. Гораздо интереснее Мерлин и Жанин. Они влюблены друг в друга, все время бродят по саду, взявшись за руки, словно маленькие дети. «Вот это мне нравится», — сказала Тири. «Молодцы!» Передай им мои поздравления. Обязательно. Мне кажется, он долго выбирал между тобой и Жанин. Ты его полностью очаровала. Скажи ему, что это взаимно. Я очень рада за них. Гарри, я улетаю в Нью-Йорк. Сейчас, да, сейчас. Я собираюсь подписать контракт с компанией Розентали. Они хотят увидеть товар лицом. Тилли, ты уверена, что поступаешь правильно? Ты же всегда так скучаешь по дому. А что говорит Руфус? «Руфус уже в прошлом», — ответила Тилли и заплакала. «Тилли, зачем ты это сделала? Он же любит тебя, а ты его и вы. И мы хотели пожениться, чтобы потом ненавидеть друг друга. Нет, Гарри, лучше не надо». «Ты уверена, Тилли? Может, все еще можно вернуть?» «Что вернуть? Я же не могу стать другой». Я тебе всегда говорила, что мы с Руфасом очень разные и не можем жить вместе. Нечего даже и пытаться. Ты уже сказала ему? Да, вчера вечером. И что он? Ничего, сказал прощай, вот и все. Тилли вытерл слезы. Послушай, мне не хочется говорить об этом. Что-то я еще тебе хотел сказать. Ах, да. Если тебе нужны деньги, я могу одолжить. Тилли. Неужели ты сделаешь такую глупость? Почему глупость? Сколько тебе надо? Миллион? Он твой. Отдашь, когда сможешь. Тиль, дорогая. Подумай об этом, Гарри. Да, чуть не забыла. Ты можешь дать своему отцу номер телефона моей мамы. Отцу? А зачем он ему? Мама себя неважно чувствует, и я боюсь за нее. Он обещал направить ее к специалисту. Тилли, когда ты успела поговорить об этом с моим отцом?» «Когда мы вчера гуляли в саду». «Ах да, хорошо, я скажу ему». «Так ты сейчас прямо в аэропорт?» «Да». «Но сначала навещу маму». «А как твоя?» «Спит». Вчера отец дал ей сильное снотворное. «Когда ты снова увидишься с мистером Баганом?» «Никогда. Если, конечно, мы не встретимся в аду». Не говори глупости. До свидания, Гарри. Подумай о моем предложении. До свидания, Тилли. Спасибо тебе, но я не могу взять у тебя денег. Счастливого пути! Тилли приняла душ, оделась, сменив старые джинсы и майку на леггинсы и просторную новую майку, вызвала такси, взяла большой кожаный саквояж, свой неизменный рюкзак, всегда содержащий... Все необходимое — деньги, кредитные карточки, косметику, сигареты, жевательную резинку, паспорт, ключи, записную книжку. Включила автоответчик, огляделась и вышла из квартиры, заперев за собой дверь. Она спустилась по лестнице. В квартире зазвонил телефон. Она решила не возвращаться, так как и без того опастовала. «Тилли». Ты выглядишь ужасно, сказала Розмари Милс. Я заварю тебе ромашки, она успокаивает. Мам, ты же знаешь, что я не люблю ромашку, вообще не люблю твои настои трав, меня от них тошнит. Сделай мне лучше крепкий кофе. У тебя есть настоящие или только заменители? Есть, но без кофеина, ответил Розмари. Сейчас я приготовлю. Тилли пила кофе, изучающе смотрела на мать. Розмари хорошо выглядела и смотрелась на десять лет моложе своего возраста. Она была счастлива, ее бизнес процветал. Ники Кларк по просьбе Тилли сделал ей модную стрижку, и хотя Розмари по-прежнему одевалась старомодно, одежда была новой, а не купленной на распродаже. «Так куда ты летишь на этот раз?» — спросила Розмари. «Нью-Йорк». Вчера Париж, неделю назад Мехико, а сегодня Нью-Йорк. Не пора ли отдохнуть? Смена часовых поясов плохо сказывается на организме. Я чувствую себя хорошо. Но ты плохо выглядишь, как твой приятель. С ним все кончено. Не спрашивай меня ни о чем, а то я заплачу. Мы с ним не пара. Послушай, мам, у меня к тебе разговор поважнее. О чем? К тебе зайдет Джеймс Форест. — Джеймс Форест? Что ему от меня надо? Он хочет поговорить с тобой и кое-что объяснить. Их разговор прервал телефонный звонок. Розмари сняла трубку. — Это тебя, — сказала она, — женщина. — Наверное, Фелиция или Гарри, — сказала Тилли. — Однако это была Сьюзи Хэдлай Дрейтон. Судя по голосу, она плакала. — Тилли, извини, что я беспокою. Твой агент сказал мне, что ты у мамы. Ты, случайно, не знаешь, где Руфус? «Мне очень жаль, но я не знаю. Я думала, что он у вас...» «Нет, его у нас нет. Вчера вечером он привез меня в Лондон, так как мне надо к врачу, а потом исчез. Я его нигде не могу найти. Я очень беспокоюсь. Его нет ни в офисе, ни дома. У Гарри его тоже нет. Я думала, что он с тобой...» «Я уверена, что с ним ничего не случилось», — сказала Тилли, стараясь казаться спокойной. «Вчера вечером он чувствовал себя хорошо». «Значит, вы вчера виделись? Когда это было?» «Извини, что спрашиваю, но я ложусь в больницу и очень беспокоюсь. Он вчера был немного расстроен, и я боюсь, как бы чего не случилось. Мне бы хотелось поговорить с сыном и убедиться, что с ним все в порядке». «Если он был расстроен, то по моей вине. Я сказала ему, что мы должны расстаться». «О, Тилли, зачем? Как ты могла?» Голос Сюзи срывался. «Ему и без того было плохо. Да, но ты только еще больше расстроила его. Вчера такое случилось». «Он мне ничего не говорил», — сказала Тиля, ругая себя за то, что не дала ему высказаться. «А ведь он за этим к ней приходил, бедный мальчик. Что она наделала? Прости, Руфус, прости, прости за все». «Если он вдруг объявится, — сказала Сюзи, — попроси его срочно мне позвонить. Я буду в больнице принцессы Дианы. Он еще не знает. Я ему не говорила. Я вообще никому не говорила». «Это серьезно?» — спросила Тилли. «О, нет. Думаю, ничего серьезного», — ответила Сюзи ровным и спокойным голосом. Чувствовала, что она взяла себя в руки. «Просто небольшое уплотнение. Но ну, ты же знаешь наших врачей». «Да-да, конечно», — ответила Тили. «Удачи вам». Я бы вас известила, но я улетаю в Нью-Йорк. Сегодня, прямо сейчас, я собираюсь подписать контракт с компанией «Розенталь». Слышали когда-нибудь о такой? Они делают косметику. Какого черта она все ей это говорит? У Сьюзи своих забот полон рот. Исчез сын. В самой у нее рак, по всей вероятности. Ты дура, Талант, просто дура. «Как чудесно! Тилли! Поздравляю!» — звучал в трубке веселый голос Сюзи. «Как ей удается так владеть собой?» — думала Тилли. «Неужели ее действительно радуют мои дела?» «Спасибо, но лично я не в восторге от этой идеи. Не могу сказать, что мне действительно хочется ехать», — ответила Тилли опять подумала. Я совсем идиотка. «Почему я говорю это именно Сьюзи? Вы не хотите мне рассказать, чем был так расстроен Руфус? Может, я смогу чем-то помочь?» «Не думаю». Не хочу быть грубой, но это сугубо семейное дело. — Простите, — ответила Тилли, — я не хотела. «Да, — Да-да, понимаю. До свидания, Тилли. Приходите навестить меня, когда вернетесь. Мне хотелось бы вас получше узнать. Вам не кажется, что вы приняли поспешное решение? Ведь Руфус вас так любит. — Да, я знаю. Я тоже очень его люблю, но мы с ним не пара. Я обязательно навещу вас, когда вернусь. Удачи вам. До свидания, миссис Хэдлэй Дрейтон. Пожалуйста, зовите меня просто, Сюзи. До свидания, Тилли. Так что ты хотела сказать мне о Джеймсе Форресте? Почему он решил навестить меня? Я не хочу его видеть, Тилли. Он напомнит мне о прошлом. Почему после стольких лет молчания ему вдруг захотелось увидеть меня? — Я недавно познакомилась с ним. Отец Гарри от моей подруги, ты ее знаешь, это Гарри. Ее сестра вчера должна была выйти замуж, хотя, возможно, она и вышла. О, Господи, Тилли закурила сигарету. — Что я бормочу? — подумала она, и внезапно ей стало страшно. Страшно за руфоса Где он? Что с ним могло случиться? — Тилли, — прервала ее раздумье Розмари. — Ты так и не сказала, почему Джеймс Форест решил навестить меня? Он хочет с тобой поговорить об Беатрис. Он хочет сказать тебе, что ты ни в чем не виновата. Ну, Тилли, я виновата. Пусть немного, но виновата. Мне страшно вспоминать об этом. Он был прав. Я должна была ходить на консультации. Возможно, в то время он был не очень компетентен. Возможно, выпил немного лишнего, но он был очень добр ко мне. И это для меня очень важно. Он сделал все возможное, чтобы спасти ребенка, и я ему за это благодарна. Главное, что ты осталась жива, и мы с тобой были очень счастливы все это время. Почему ты не хочешь оставить все как есть? Что за навязчивая идея тобой владеет? Пожалуйста, передай ему, что я не хочу с ним встречаться. Я ему за все благодарна, но... — Благодарна? Но за что? — перебила ее Тилли. — Ублюдок! Все эти двадцать лет... — Тилли... — Не надо. Оставь все как есть. Мы счастливы. — У тебя успех, у меня свое дело. — Нет, мама. Раздался стук в дверь. За Тилли приехала машина, чтобы отвезти ее в аэропорт. Она обняла мать. — Ты у меня лучше всех в мире, — сказала она. — До свидания, ма. — Я подумаю над твоими словами относительно Джеймса Форреста. — Вот так-то лучше, — ответила Розмари. — Хорошо бы ты вообще забыла о нем. Мне кажется, ты сделала большую ошибку, порвав с своим приятелем. — Мам, ничего хорошего из этого бы не вышло. Он из класса белых воротничков, а я рабочий класс. У нашего союза нет будущего, потом ты же знаешь, как я люблю независимость. «Мы живем в девяностые годы, Тилли, и ваши дети будут принадлежать совсем к другому классу. Он любит тебя, и ты его тоже любишь. Независимость — слабое утешение, Тилли. Веди себя хорошо и не забывай поесть. И постарайся... Хорошо, мам, я постараюсь...» «Я оставлю их у тебя», — теле вытащила из сумки несколько пачек мальбора и положила их на кухонный стол. «Все, бросаю курить прямо сейчас». «Обещаешь?» «Нет», — ответила Тили, зная, что в ее рюкзаке лежат целых два блока мальбора. «Не буду давать никаких обещаний, пока не решу, что смогу бросить курить, но я попытаюсь». «И подумай о Руфусе!» «Если бы я только могла не думать о нем», — ответила Тилли.